Попав десантные войска, Кирилл отличался невероятной силой и не менее невероятной жестокостью. Именно поэтому горелый, который наводил справки о каждом из своих питомцев, так охотно взял молодого человека к себе. Этот, когда сильно выпивал, впадал в мрачное, подавленное состояние, почти спячку. И, наконец, самый молодой из них, Коля, служивший Других, но в отличие от них, беспричинно веселился, тыча пальцем других посетителей и заливаясь от смеха. Во внутренних войсках он сначала проходил службу в Сибири, где они имели дело с довольно неприятным контингентом особо опасных заключенных, а затем его часть была брошена в Чечню, где они потеряли 15 человек убитыми и еще больше ранеными и обмороженными. В тот вечер парни сильно перебрали, словно предчувствуя, что это последняя в их жизни совместный попойка. Подсознательно все трое понимали, что такие огромные деньги так просто не платят, и их участие в охране грозы будет не только трудным, но и опасным. Через три дня рано утром все трое поодиночке приехали на дачу к Горелому. Его называли так за чуть обгоревшее лицо. Его было под 60 но он все еще крепко держал в своих руках нити правления, безжалостно расправляясь с конкурентами и не менее безжалостно истребляя своих в случае малейшего подозрения. Всех троих молодых людей горел и отбирал лично, и теперь, сидя в комнате позади большой гостиной, ждал, когда приедет представитель Афанасия Степановича. Горилов был вором законе, почти легендарный преступник последней волны. Из тех, что успели короноваться и чьи полномочия были подтверждены на последнем Советском Союзе сходки воров законе, происходящей в январе 90 -го года в Баку. Он привычно держал в руках колоду карт, расколоя какой-то мудрёный загадочный пасьянс когда один из его помощников доложил, что приехал представитель заказчика. Хозяин дачи, не поднимая головы, кивнул, продолжая раскладывать пасьянс. Он сидел в кресле-качалке и легонько раскачивался каждый раз, когда очередная карта ложилась на стол. В комнату, мягко вступая, вошел Цапов. «Здравствуй, Константин!» — сказал Горелый, не поднимаясь из кресла, даже не глядя на гостя, словно заранее знает кто именно должен был прийти. «Здравствуй, Горелый!» — сел напротив него Цапов, не дожидаясь приглашения. «Можешь идти!» — разрешил Горелый своему человеку, провожавшему Цапова в дом. Он по-прежнему качался в своем кресле, разглядывая карты, словно это было единственное, что его интересовало. «Вышли твои богатыри?» — поинтересовался Цапов. «Они в другой комнате», — ответил горелый. «Надеюсь, вы помните условия нашего договора?» «Сто ребятам, сто мне». «Помним, помним. Мы улетаем сегодня ночь». «Один полетишь». — спросил Горелый, по-прежнему не поднимая головы. — Нет, со мной полетит Раскольник. Он приедет за нами сюда, на дачу. Кресло замерло, перестав качаться. Горелый на секунду поднял глаза на своего гостя, пытаясь осмыслить сказанное. Затем рука дрогнула и он положил следующую карту явно не на то место. «Почему он?» так решили?» — пожал плечами Цапов. «Не люблю я его», — признался Горелый, меняя карту. «Мы все, конечно, не ангелы божьи, но этот тип точно будет гореть в аду. На его совести уже несколько мертвяков. Это меня не касается. А зачем тогда его с собой берешь?» Меня никто не спрашивает, с кем именно я хочу работать. С кем поручились, тем и поеду. Сколько лет тебя знаю, вечно ты такой спокойный. Мог бы поинтересоваться. На раскольнике крови столько, что он вполне может небольшой бассейн заполнить этой жидкостью. И все равно не отмоется. Он ведь киллер. Вбиться по призванию.